Глава девятая «Следуй двум золотым правилам», — сказала доктор Вайн в тот день, когда его купила. «Можешь лгать кому угодно, при условии, что никогда, никогда в жизни не солжёшь мне. И ты должен держаться подальше от старых знакомых. Если хоть кто-то из них появится, ты должен немедленно мне об этом рассказать». Харк постучал в дверь башни. Рука была тяжёлой, как свинец. Целых три месяца он не нарушал правил Вайн. Но, стоило Джелту оказаться рядом, всё рано или поздно начинало рушиться. «Вот и ты!» Вид у доктора Вайн был взволнованным. «Входи! У нас сегодня много дел!» Похоже, она не заметила в нём ничего странного. Хаос в кабинете сильнее обычного бросался в глаза. Стопки бумаг, громоздившиеся на запасном стуле, были сброшены на пол, а возле стола возвышался огромный деревянный ящик. «Откуда это?» — спросил Харк. «Только что завез наш друг из Лиги», — пояснила доктор Вайн. «Капитан свирепые штаны», — уточнил Харк. «Тот самый». Так называемая Лига бдительности была известным движением, участники которого жили на десятках островов и, как предполагалось, должны были защищать Мериет от внешних угроз. Они не были официальными вооруженными силами, но самовольно приняли на себя эти обязанности. Харк видел, как легионеры на Ладис Крейве разглагольствовали на уличных перекрестках, напоминая шутов, в своих синих шляпах и такого же цвета поясах. Лика построила маленький аванпост на северной оконечности Неста. Хотя формально Вайн работала на губернатора, на самом деле она уже давно заключила договоренность с местными легионерами. «Они занудные фанатики», — вздыхала она. «Но они дают деньги и бога товар, что я считаю ценнейшим преимуществом». Доктор отодвинула крышку ящика. Под крышкой лежали сотни маленьких, гладких, прозрачных шариков. «Они все из бога стекла? ахнул Харк, забыв о собственных заботах. «Бого стекло хорошего качества было твёрже алмаза и чрезвычайно дорогим». «Все?» — доктор Вайн фыркнула. «Похоже, Лига закупила на чёрном рынке всё, что люди назвали бога Бьюсь об заклад, девять десятых из этого — обычное стекло». Они просили отделить зерна от плевел к завтрашнему утру. «Вот какими бывают задания для гениев», — вернул Харк. У доктора Вайн была репутация самого главного эксперта по богостеклу, чем она вполне заслуженно гордилась. Это она изобрела знаменитые хрустальные колокола хилбрейка и зеркало, которое затуманивалось перед штормом. Даже круглое окно в потолке кабинета было застеклено изысканно отлитым богостеклом. Доктор Вайн рассмеялась. «Нет, такими бывают задания для кабальных слуг», — ответила она, бросив ему перчатки. «У тебя есть камертон?» «Прекрасно. Начинай сортировку». Харк натянул перчатки, сел рядом с ящиком и стал осторожно вынимать по одному шарику из ящика. «Зачем им столько бога стекла?» — пробормотал он. «Возможно, строят очередную экспериментальную субмарину, чтобы защищать все наши свободы», — туманно ответила Вайна. «Богостекло просто идеально подходит для иллюминаторов при подводных погружениях. Им следовало бы попросить меня разработать их для субмарины, но члены лиги такие скрытные». «Богостекло» становилось мягким при определенной ноте, в отличие от обычного стекла. Харк снова и снова ударил по камертону, извлекая ноту, сжимая по очереди каждый стеклянный шарик и раскладывая на две кучки. «Доктор Вайн!» — неожиданно окликнул он. «М-м? Чего тебе?» — спросила Вайн, подняв глаза от книги. — Появился мой старый приятель. Я велел ему оставить меня в покое, но не думаю, что он согласится. Если Харк хочет сказать ей, что произошло, сейчас самое подходящее время. Но говорить правду опасно. Эти слова невозможно будет взять обратно. Примерно так же, как невозможно собрать разбитое яйцо. — Я хотел спросить, как вы открыли, чем нужно проверять богостекло? Он поднял повыше камертон и кусочек богостекла. Задать вопрос показалось ему самым лёгким способом сменить тему. Все любили говорить о своих величайших триумфах. «Ты точно хотел спросить именно это?» Доктор Вайн посмотрела на него скептично и, как всегда, покошачьи пристально, но всё же ответила на вопрос. «Любишь слушать истории, да?» — спросила она. «Все говорят, что боги дышали страхом, а я думаю, что ты дышишь историями». — Если ты не рассказываешь или не слушаешь истории, то словно вянишь и умираешь прямо на глазах. Поэтому я расскажу тебе историю. Ты, конечно, слышал о стеклянном кардинале. Харк кивнул. Он слыхал о нем и видел изображение великого бога, который был похож на медузу чудовищных размеров. На концах его прозрачных щупалец было множество зазубренных крючков. Говорят, его прозрачное тело переливалось, как шелк, тысячи цветов. Продолжала Вайн. Говорят, его вопль был так прекрасен, что сводил людей с ума. Хотя тут мало здравого смысла. Неужели еще остался хоть кто-то, не выживший из ума, кто мог бы рассказать о кардинале? Как-то в туманный день на китобойном судне выстрелили гарпуном в кита, промахнулись и случайно попали в кардинала. Он всплыл на поверхность, и команда судна увидела гигантскую рваную дыру, оставленную металлическим острием. Судно бросилось удирать, кардинал с воплями погнался за ним. Когда моряки оглянулись, увидели, что дыра полностью затянулась. «Им удалось сбежать?» — спросил Харк, уже зная ответ. Большинство историй о кардинале заканчивались гибелью всей команды корабля. Конечно, нет. Гигантский крюк вспорол днище судна. Когда оно пошло ко дну, из воды всплыли щупальца. Один парень по глупости пытался пробить щупальца строгой, которые убивали китов, но оружие со звоном отскочило. Щупальца жалили каждого, пока в живых не осталось никого, кроме парня, сидевшего в вороньем гнезде на мачте. После ухода кардинала он сумел доплыть до берега. «Какой урок ты извлек из истории, Харк?» «Не стрелять гарпунами в богов?» — рискнул Харк. Вайн медленно покачала головой. Харк понял, что неверный ответ ее не разозлил. Он, наоборот, позволил ей развить мысль дальше. «Это, — объяснила она, — общая для всех проблема. Когда люди слушают такие истории, они слышат только легенды об ужасах, творимых богами. Они все еще считают, что эти создания — существа, которых мы не способны понять и можем только надеяться выжить в их присутствии». Что на самом деле говорит нам история о кардинале? То, что его плоть способна затвердевать или размягчаться по его воле. Как он делал это? Я долго не могла сообразить. Потом еще раз послушала истории и заметила, что боги выли, подобно кардиналу, или пели, как собиратель духов. Они использовали звуковые вибрации для изменения структуры собственных тел. Харку пришло в голову, что людей можно смягчить тем же способом. Говоришь то, что они хотят слышать. Берешь нужный аккорд, и вот ими уже легче манипулировать. Воспоминание об успешном открытии Вайн, похоже, было верной нотой. «В этом вся штука», — заметила Вайн. «Выслушать чью-то историю и услышать, что за ней кроется. Люди всегда рассказывают о себе больше, чем отдают в этом отчет». Харк поднял глаза и увидел, что доктор снова наблюдает за ним своим парализующим волю проницательным взглядом. Возьмем хотя бы твою историю на аукционе. Вот все, что я услышала. Я лгун. Я уверен, что умнее всех в этой комнате. Но я далеко не так умен, как воображаю. Сегодня вечером ты, похоже, из кожи вон лезешь, чтобы польстить глупой старухе Вайн и поднять ей настроение. Ты чего-то хочешь, Харк? Опять Харк безрассудно ввязался в игру в кошки-мышки. Отступать было некуда. Можно мне отпроситься на завтрашнее утро? Выпалил он. «Обязательно на завтрашнее?» — уточнила Вайн. «Вроде погода будет хорошей», — поспешно ответил Харк. «Я хотел поплавать. Клай говорит, что нужно спросить у вас разрешение». «С кем ты встречаешься?» — перебила доктор. Харк, сбитый с толку, тупо уставился на нее. Она с самого начала все знала и поставила капкан, чтобы он сам попался туда. «О, ради всего святого!» Суровость как рукой сняло, и она разразилась громким хохотом. «Ведёшь себя как джентльмен? Я... я не...» Харк понятия не имел, о чём это она и почему так веселиться. «Харк, если хочешь скрыть от всех свою подругу, посоветуй ей не тащиться за тобой по дороге», — ухмыльнулась доктор. «Я видела её в окно, когда наблюдала, как ты идёшь к гавани. Очень романтично!» Харк нащупал почву под ногами. Наверное, доктор Вайн видела, что за Харком кто-то идёт и сделала поспешные выводы. Был ли это ненароком оказавшийся на склоне холма мусорщик, заблудившийся легионер или просто игра света? Харку было неважно. Главное, что его непредсказуемая хозяйка смеялась, а не сердилась. «Не знаю, возмущаться мне или восхищаться», — продолжала Вайн. «Как ты умудрился найти подружку в таком месте, как Нест? Или слепил ее себе из белок и водорослей?» Она вдруг подозрительно прищурилась. «Девчонка, случайно, не одна из твоих приятельниц с Леди Скрейва? «Вовсе нет!» — возразил Харк и позволил себе пожать плечами. «Я... Возможно, мы больше не увидимся после завтрашнего свидания!» Насколько он знал, оба заявления были правдивы. «Несчастная любовь!» «Увы!» Доктор, похоже, больше ёрничала, чем сочувствовала, потому что добавила, «Если сегодня вечером разберёшь всё, что лежит в ящике, получишь разрешение». Но будь внимателен, а главное, даже не думай украсть бога стекло. Сортировка стекла заняла несколько долгих часов. Руки Харка ныли из удели, несмотря на защитные перчатки. Вайн с головой погрузилась в свои книги, но время от времени поглядывала на него и снова ухмылялась. Шпионе для Вайн было забавно, и Харку нравилось доносить обо всем, что он узнал. Ведь этим он демонстрировал ей свой ум и сообразительность, Нравился обман ехидными шуточками о священниках. Нравилось насмехаться над всем миром, подобно двум воронам, сидящим на виселице. Нравился обмен ехидными шуточками о священниках. Теперь он нарушил оба золотых правила. Между ними пробежала невидимая трещина, расширяясь с каждой секундой и превращаясь в гибельную пропасть.